Подвиг сэра Самюэля Догадка сэра Готварда была правильной. Правда, для исполнения задуманного нужно было растолкать сэра Ля Порта. Итак, на спину резиншнауцера влез Спаниэль. На него другой, на вершину пирамиды вскарабкался Роберт.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 Племянник суперагента очень смутился и тихо пробормотал. «Ну что вы! Это все мой дядя придумал!» Уф! «Сэру Самуэлю я выражу благодарность позднее!» Уф! Еще раз поклонился Роберт. Уф! «А сейчас я должен бежать за помощью!» Уф! «Я с тобой!» Подскочил Лемах, и друзья в припрыжку бросились вперед.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 Суперагент задумчиво пожал плечами, за него ответил Лемах. «Дядя здесь ни при чем. Это я сам. Сам. Долой тиранию!» Владыка опешил. А когда, упоенный своей смелостью Лемах, спел два первых куплета Марсельезы, отвисла челюсть даже у Сэма. «Ах, вот оно что!»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 В это время полын Бурьянов кивком головы указал на двух друзей, и четверо пехотинцев двинулись в атаку. Владыка мстительно улыбнулся. Суперагент Сэмюэль вышел вперед и загородил дорогу нападающим. «Что ты делаешь, Сэм?» – удивленно спросил Владыка. «Что я делаю?» – тоскливо пробормотал Сэм, ударом кулака нокаутируя ближайшего черта.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 «В монастырь надо идти с такими принципами!» «И Роберт тоже хорош, лезет, куда не просят!» «Псих контуженный!» Сэм сорвался на истерический крик, не забывая отвешивать на все стороны полновесные удары ушу, карате и английского бокса. «Я-то здесь при чем? За что мне все это?» «Мама! Мама! Мамочка!»